Глава 14. Развод по-демонски. К назначенному сроку мы прибыли на место. Мы – это клан Лершей в полном составе с сопровождающими. Судя по тому, что с кавалером были не только безумно счастливая Елиса, но и моя Ба, можно предположить, что беседа с леди Нэш принесла определенные плоды. Кстати, здание правительства, в коем и должно было произойти слушание столь щекотливого дела, как развод правителя, мне понравилось. В отличие от всех виденных мною домов, этот оказался нейтрально-белого цвета, с золотыми и серебряными элементами декора. Правда, все ковровые дорожки и драпировки были угольно-черного цвета, символа правящего в этот момент клана. «Сегодня здесь многолюдно», – никому конкретно не обращаясь, – произнес Дарий. «Обычно так не бывает», – сразу же заинтересовалась я. «Все решения принимаются внутри кланов. «Сюда приходят лишь избранные представители, чтобы высказать волю своего рода», пояснил мой собеседник, заинтересованно вертя головой. «Кажется, не только меня настораживали эти события. Или дар просто лучше осведомлен о происходящем?» «Что-то не так? Ты слишком звинчен, спросила я, надеясь, что мою излишнюю заинтересованность спишут на обычное волнение за приятеля. «Все нормально. Я просто не ожидал, что сюда явятся еще и послы». Они не часто балуют своим вниманием даже официальные события, а тут едва ли не полным составом присутствуют. Хмуро глянув куда-то в сторону, произнес он. Я сразу же заинтересованно устремила взгляд в указанном направлении. Да так и обомлела. «К -к -к -к кто это? пораженно рассматривая непонятное существо, спросила я. дари понимающе усмехнулся. У него даже вопросов не возникло, кого это я там узрела. Марсельян Элрон. Посол Великого Леса. Эльф. По крайней мере, так было написано в верительной грамоте. С заметным сомнением закончил мой собеседник. Могу его понять. Существо, которое я видела, возможно, когда-то и было просто эльфом. Но это было очень, очень давно. Одет он был во что-то светисто липоватое Достаточно яркое, чтобы у присутствующих начинало рябить в глазах. Количество украшений и драгоценных камней на нем вызывало определенные сомнения. А не ограбил ли он сокровищницу парочки древних ушастых родов? Но это еще ничего. Таких чудиков и Вайлити достаточно. Но вот его прическа. Я впервые увидела кого-то из гордых эльфов с ветвистым деревом на голове. Да-да, из прически этого Эльроу росла елка. Самая обычная, с шишечками. Колоритный персонаж. Выдохнула я, не в силах отвести взгляда от растения, казалось, пустившего корни в кустой золотистой шевелюре. Не то слово. В общении он не менее странен. И никогда, Крис, слышишь, никогда не смей просить его сыграть на лютне Он нагло врет, когда говорит, что умеет это делать. Я невольно улыбнулась. Кажется, дари неплохо знал этого эльфика. Впрочем, и тот тоже знал принца потому что стоило господину послу разглядеть темную макушку моего приятеля в толпе, как тот сразу же пробился к нам. «Лорд Лирен, какая встреча! Что-то вы давно не устраивали у себя музыкальные вечера!» С широкой улыбкой воскликнул странный эльф. Теперь, когда этот Эльроу оказался рядом, я заметила и прочих остроухих. На фоне такого посла его сородичи смотрелись весьма бледно и не сказать, что радостно. Кажется, подчиненные были далеко не в восторге от такого шефа. «Ель, я же бросил без этого!» — вымученно улыбнулся Дар. Эльф, едва заслышав, как демон к нему обратился, просиял. Да уж, весьма нетипичный представитель своего вида. «Может, представишь мне своих спутниц?» Посол заинтересованно глянул на меня и ба. «Извини, не подумал, что ты можешь их не знать. Это леди рода Лершей, Марьяса и Криса». «О!» «Счастлив знакомству!» – излишне радостно, на мой взгляд, произнес эльф. Ба выдавила из себя соответствующую случаю улыбку. Я просто кивнула, все еще удивленно рассматривая это дивное создание. «Мы тоже весьма рады знакомству!» – уверила его Марьяса. Дарий, заметив неизбежную паузу в разговоре, перехватил инициативу. «Ель, не знаешь, почему здесь так много народу?» «Нет, слухи разные ходят. Но, думаю, именно из-за них большинство и пришло. Хотят проверить, что случится на самом деле. Но это же всего лишь слушание о разводе. Дарий, кажется, действительно был уже порядком на взводе. Таких только на этой неделе будет два десятка. «Войны дари начинались из меньшего», – легкомысленным тоном произнес эльф, уже высматривая в толпе кого-то. Кажется, совсем не беспокоили возможные вооруженные столкновения. «Не забудь меня пригласить на следующий музыкальный вечер. Я сочинил новую балладу. Хочешь послушать?» Евпопад произнес он. Да уж, всего миг назад мы говорили о войне, а теперь перешли к музыке. Кстати, завтра в Теризе обещают метель. «Одевайтесь потеплее, леди Лершей!» Бросил он напоследок и исчез в толпе. Видимо, усмотрел смотрел следующего знакомого, с которым хотел пообщаться. Кто-нибудь понял, о чем он вообще говорил? Спустя некоторое время осведомилась я. Не забивайте этим голову, Крис. Ель – это ель. Он говорит много и не всегда по делу, что, впрочем, совсем не мешает ему быть одним из лучших миротворцев Арай-Эль. Кстати, поговаривают, что его отзывают домой. Может, хоть следующий посол будет адекватным. Я неопределенно пожала плечами. Мне было все равно, кого сюда пришлют эльфы на этот раз. Если честно, я и в Теризе не особо присматривалась к послам, а уж в иных странах и вовсе считала это неблагодарным делом. Конечно, те не следует больше внимания удалять посланникам ближайших соседей Айлета, но мне до этого уровня еще слишком далеко. В любом случае, Леди Витт давно представила ко всем маломальским важным людям своих соглядатых, а по мне волноваться. Кстати, Крис, из Теризы к нам тоже прислали какого-то нового посла. Может, ты его знаешь? Вряд ли. Я не особо часто бываю в высшем свете Айлета. Безразлично откликнулась я. Ну и ладно. Не так уж это и важно. Просто к слову пришлось. Кстати, нам пора уже пробираться в зал, а то лучшие места займут. Бросил дар, словно говорил не о разводе своих родителей, а о представлении известного министреля. Да уж, здесь определенно странное отношение к конституту брака. Слушание началось ровно в полдень, секунда в секунду. В большой светлый зал, где, собственно, и велся бракоразводный процесс, набилось много народу. Но, несмотря на это, было относительно тихо и не приходилось прилагать особых усилий, чтобы слышать свидетелей. Говорили немного и в основном по существу. Что меня удивило, никто не осуждал лидии Рэн, по крайней мере в открытую. Они просто перечисляли факты, чтобы обосновать причины этого развода. Занятно, Вайлете при таком процессе не пленили смешать женщину с грязью. На все про все в общей сложности ушло чуть более получаса. Обе стороны были согласны на расторжение брака и не имели друг к другу каких-либо претензий. А потому и у избранных членов Государственного Совета, решавших этот вопрос, особых трудностей не возникло. В Айлете на подобные мероприятия ушло бы месяцев 5-7. Причем все это время семейству, решившемуся на развод, активно перемывали бы косточки. А здесь все произошло не только быстро, но и к взаимному удовольствию обеих сторон. По крайней мере, бывшая леди Лирен после получения отступных у мужа казалась довольной. Все-таки демоны на самом деле очень странные существа. Так серьезно относиться к своим обязательствам и с такой легкостью рвать близкие связи, для меня это действительно выглядит довольно необычно. Процесс закончился. Пришедшие полюбоваться на это зрелище зашевелились на своих местах. «Прошу минуту внимания!» Взглядом, остановив самых торопливых, взял слово Родрик Лирен. Мне хватило одного мгновения, чтобы понять. Его речь мне сильно не понравится. Между тем Черный, убедившись, что внимание всех зрителей приковано к нему, продолжил. «Сейчас, будучи абсолютно свободным, «Не лишенным каких-либо обязательств, кроме тех, что я взял на себя перед своим народом, я хочу использовать право, полученное мною без малого полтора столетия назад». После этих слов он достал из кармана, пошелтевший от времени, сложенный в четверо листок бумаги, и, сделав пару шагов к членам совета, протянул его им. Несколько мгновений за кафедрой царило некоторое оживление. Все знакомились с содержанием бумаги. После этого председательствующий алый демон кивнул. «Мы тебя слушаем, Лерен. Продолжай». «Я заявляю свои права на наследницу рода Лершей. По договору, заключенному между мной и сели Лершей, короткий взмах руки в сторону переданной записки, я являюсь избранником ее наследницы. У меня внутри в этот миг все оборвалось». Не может быть, только не сейчас, не так. Не совсем точно, произнес все тот же Алый. В тексте сказано, если у наследницы на момент этого заявления не будет схожих обязательств перед другим родом. Боги, спасибо за этот пункт. Разумеется, но у леди Лершей нет таких обязательств, по крайней мере у той, о ком я сейчас говорю. И тишина. Только гулко колотится в сердце в груди. Даже странно, что его никто не слышит. «Что ж, в таком случае, — начал было председатель совета, но я, медленно поднявшись со своего места, закончила за него. Следует спросить у самой леди Лершей. — Извини, Криса, но твоя прабабка все решила за тебя, — нисколько не сомневаясь в собственной победе заявил Родрик Лерен. Ну — Ну-ну, я насмешливо глянула на него. Вы так уверены, сударь, а вот я вам точно говорю, что не попадаю под этот договор. Ты – дочь рода Лершей, и твоя смешанная кровь здесь особой роли не играет. А при чем тут моя кровь? Я сейчас говорю не об этом. Я не подпадаю под этот договор именно потому, что нарушено его основное условие. У меня есть обязательства перед другим родом, – произнесла я и, подняв руку, продемонстрировала всем собравшимся персень. «Я – невеста старшего сына рода Арвиши. Надеюсь, теперь никто не будет оспаривать тот факт, что под действие этого документа я не подпадаю». «Криса!» – моя баба просто не могла промолчать. Я это знала с самого начала. Уж слишком заметными были эти ее перемигивания с главой рода Лирен. «Я не давала тебе согласия на этот брак!» скачив со своего места, заявила она. Я, тяжело вздохнув, посмотрела на свою ба. Именно поэтому все это время я и скрывала это кольцо. Мне совсем не хотелось перебегать дорожку Марии Селершей, но, видимо, придется. Извините, леди, но с тех пор, как мне исполнилось восемнадцать, насколько я помню, именно этот возраст у демонов является возрастом принятия ответственности. Главой семьи являюсь я, Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это значит? Или вы станете утверждать, что наследие нашего рода меня не коснулось? Если честно, меньше всего на свете мне хотелось взваливать на себя ответственность еще и за нашу семью. До этого момента, пока не были произнесены эти слова, я еще могла делать вид, что являюсь просто одной из дочерей славного рода. Но не теперь. Традиционно власть у демонов наследует тот, кто сильнее, неопытнее, именно сильнее. Разумеется, мне в жизни не победить в дуэльной схватке свою Ба, но в моей крови древнее наследие развернулось в полной мере, в то время как моя Ба даже не подозревает, насколько наш род привязан к этой земле. «Нет, признаю, ты достойна быть главой рода Лершей», яростно сверкнув на меня глазами, произнесла Марьяса. «Теоретически», Это означало, что я действительно имею право самостоятельно решать свою судьбу. Вот только все было далеко не так просто. С этого момента и до тех пор, пока я в реальной схватке не смогу стоять со своей ба хотя бы на равных, она становится моим наставником. Тем, с кем я буду вынуждена согласовывать все свои решения. Ох, чувствую, мои неприятности только-только начинаются. Она мне просто так не спустит эту выходку. Проклятие. Я совсем не планировала противопоставлять себя Марье Селершей. Но придется. Теперь уже совершенно точно придется.